Целесообразны соль и табак, как показала практика, при значительном, однако, риске. Деньги в керенках — самые трудные документы. И так далее, и так далее.